то каждый его шаг становится известен вам так подробно, словно вы за ним шпионите. Очень скоро Ребекка стала занимать постоянное место в бюллетенях, получаемых миссис Бьют Кроули из замка. Содержание их было примерно таково. Закололи черного поросенка, весил столько-то, грудинку посолили, свиной пудинг и окорока подавали к обеду. Мистер Крэмп из Матбери совещался с сэром питом относительно заключения в тюрьму Джона Блэкмора. Мистер пит был на молитвенном собрании с перечислением имен всех присутствовавших. Миледи в обычном своем здоровье, барышни проводит время с гувернанткой. Затем поступило донесение. Новая гувернантка всеми командует. Сэр пит в ней души не чает. Мистер Кроули тоже. Он читает ей брошюры.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 Таким образом, жизнь в замке давала пищу для разговоров в пасторском доме, и зоркие глазки миссис Бьют видели всё, что происходило во вражеском стане, да ещё многое сверх того.